Глава девятая. Позвать швейцарцев. Пусть стоят на страже. Что там за шум? Гамлет. Американская осень или закат года, как мы поэтически с любовью называем у себя на родине эту изобильную мягкую пору, считается несравненно более светлой, бодрой и устойчивой в отношении теплой и ясной погоды, чем где-либо в другом уголке земли. Но преувеличивают ли американцы достоинство своего щедрого прекрасного края, либо осень наша и в самом деле отличается особенно яркостью и жизнерадостностью, только никогда не занимался над оплачьями столь великолепный рассвет, какой озарил Альпы в утро после отбушевавшей ночной бури. По мере того, как солнце поднималось все выше, пейзаж становился приветливей. Солнечная и блистательная Италия навряд ли могла бы представить более чарующий вид, сочетающий величественность с мягкостью, чем тот, коим любовалась Адельгейда де, де Виладинг, когда, опершись на руку отца, девушка вышла из ворот Блоне прогуляться по усыпанной гравием террасе. Мы уже упоминали, что этот старинный замок располагался напротив горного массива приблизительно в лиге над ВВ. Вся возвышенность здесь являлась отрогами того же самого горного кряжа, на котором простоял Блоне с начала Средних веков. Близ скалистой горной гряды, подобной крепостной твердыни, которая отделяет Вале от центральных кантонов Швейцарской конфедерации, и именуются Аберландскими Альпами. Эта цепь, покрытых снегом вершин, тянется над пропастями, по самому краю Женевского озера, являясь частью великолепной оправы, придающей юго-восточному рогу озера неповторимую красоту. Отвесные природные стены, встающие над Вильневым и Шильёном, тянутся вдоль кромки воды, оставляя только узкое пространство для горной дороги, к которой лепятся домики на протяжении примерно двух лиг. И потом она сворачивает в сторону от озера, пересекает внутренние земли и, наконец, теряется посреди менее крутых высот Фрибура. С террасы были видны и более пологие склоны, образованные наносами стремительных горных потоков, осевшими кручами, а также обломками скал, которые веками падали с вершин. Все это вместе взятое служит теперь контрфорсом и образует несущий пласт для тянущихся в небо горных пиков. В Альпах, где величественность природы сочетается с ясностью обзора, любая часть пейзажа видна как на ладони, включая разбросанные на широких пространствах деревушки и города, поля, виноградники и пастбища. С точки зрения строгой геологии, наверное, можно спорить о том, образовались ли эти возвышенности постепенно, либо возникли сразу при землетрясении выломавшейся земной коры. Так или иначе, в результате образовалась эта обширная, покрытая плодородной почвой причудливых очертаний груда, которая где-либо в другой стране уже сама по себе называлась бы «горами». И замок, и род Блоне, сохранившиеся до сих времен, были древнейшими во. Первой постройкой была башня, квадратная, грубая, возведенная на скале, из тех, которые там и сам возвышали свои ноги и вершины. Прочие здания возводились позднее в круг этого ядра в разные века, пока наконец не явилось то причудливое сочетание строений, которое мы можем наблюдать повсюду в Швейцарии и в самых суровых и в более благодатных ее землях. Терраса, по которой сейчас шли Адельгейда и ее отец, представляла собой прогулочную площадку с неровной поверхностью затененную старыми деревьями, росшими возле главных ворот или въезда в замок. Расположена она была на уступе той же скалы, что служила ему фундаментом. Площадка эта была обнесена парапетом и имела все, что полагается для небольшого сада. С камьей искусно сделанные клумбы, посыпанные гравием дорожки, сплетающиеся в хитроумную сеть, но главным ее достоинством было то, что с нее открывались чудеснейшие виды, что когда-либо ласкали человеческое око. Внизу расстилались волнистые, покрытые дерном склоны, с виноградниками, деревушками, красивыми рощами. Повсюду взгляд замечал либо крышу старинного замка, либо шпиль деревенской церкви. Швейцарская архитектура не слишком величественная, и ее достижения значительно уступают нашим. Но красота и привлекательность мест, неистощимое разнообразие рельефа, склоны холмов, прозрачный воздух придают стране особое очарование. Веве располагался у самой кромки воды в сотнях футов ниже, и, казалось, весь умещался на очень узкой полосе, хотя на самом деле город был довольно обширен. Зато дома Сен-Сафарина, Корсье, Монтрео и множество деревень жались друг к другу, и оттого эти человеческие селения напоминали прилепленные к скалам массивные гнезда. Но главное очарование являло Женевское озеро. Путешественник, которому не случалось видеть это озеро в гневе, ни за что не догадался бы, насколько оно опасно, созерцая простертую внизу на множество лиг блистающую водную гладь, похожую на огромное прозрачное зеркало. Шесть или семь барков были разбросаны по ней с небрежно обвисшими парусами, будто просясь на полотно. Добавьте к этому случайное и живописное положение рей и нарочито выпуклые корпуса, и картина будет завершена. Вдали в одной стороне виднелась Юра, в другой дымчато синели пределы Италии, не принадлежащие ни небесам, ни земле, царство вечных снегов. Рона блистала в лугах Вале. Насколько это было видно с возвышенности, где располагался замок, и Адельгейда попыталась проникнуть взором в те лежащие межгор долины, что вели в солнечные края, куда направлялись путешественники. Дочь и отец, гуляя по затененной листвой террасе, испытывали чувство безмолвного восторга. Счастливые, спокойные, только что пережившие внезапную радость, оба как никогда были склонны к восприятию благотворных впечатлений. Адельгейда то и дело вытирала глаза, но судя по тому, что они сияли, а на щеках был разлит здоровый румянец, и улыбка то и дело трогала алые губы, можно было заключить, что слезы девушки скорее сладостны, нежели мучительны. Она еще не окрепла настолько, чтобы близкие ее окончательно позабыли о своем беспокойстве, и однако те, кто еще недавно видел ее бледные и поникшие, замечали значительную перемену к лучшему. — Надо ли швейцарцу пересекать Альпы? — спросила Адельгейда, когда они остановились в любуюсь величественные панорамы, чтобы оказаться в краях, где воздух прозрачный мягок. Солнце сияет, и пейзаж радует глаз своим разнообразием. Неужто в Италии больше мягкости, очарования и здоровья? Эти края часто называют нашей швейцарской Италией. Вон там, в той деревушке близ поспевают смоквы. Отвесные скалы защищают эту землю, щедро заряемую солнцем от холодных ветров, и потому ее добрая слава вполне заслужена. Но те, кто желает развлечься и заодно поправить здоровье, предпочитают ехать в страны, где найдется больше впечатлений для ума и где больше разнообразия занятий вкупе с мягкостью климата и роскошью природы. Скорее будет способствовать выздоровлению. Но ведь ты признал, отец, что сейчас я здоровая и весела, как впервые после дней своего девичества, проведенных в замке Вилладинг. Ой, если бы эти дни вернулись вновь, моя родная, тогда бы остаток своей жизни я провел безмятежно, как святые, хотя Бог свидетель, в прочих отношениях я бы не смог уподобиться им. Разве ты почитаешь за ничто спокойствие совести и неколебимость надежды, отец? Пусть будет так, как ты желаешь, девочка. Я готов стать кем тебе угодно, святым, епископом, отшельником, только бы видеть тебя счастливой и улыбающейся, какой ты была всегда, пока тебе не исполнилось восемнадцать лет. Если бы я знал, что ты вернешься от моей милой, славной сестры такой, словно тебя подменили, я запретил бы тебе гостить у нее, несмотря на всю мою любовь и почтение к ней. Но и мудрейшему из смертных неведомо, что может приключиться с ним через час». Так ты говоришь, что сей храбрый Сигизмунд уверен, будто я никогда не дам согласия на брак с тобой, человеку небогатому и незнатному? Что ж, ему не откажешь в скромности и благоразумии, однако он недооценивает мое добросердечие. «Да, он в этом уверен», — отозвалась Адельгейда робким, чуть дрожащим голосом. Однако, по ее доверчивому взгляду, было ясно, что тайн между дочерью и отцом не существует. Он слишком честен, чтобы пытаться завоевать сердце дочери аристократа без согласия на то ее родственников и друзей. «То, что мальчик полюбил тебя, Адельгейда, это естественно, и только служит подтверждением его собственных достоинств. Но мне обидно, что он недооценивает мою благожелательность и справедливость». «Что мне знатность и богатство, если речь идет о твоем счастье?» «Ты забываешь, уважаемый отец, что ему еще только предстоит узнать, насколько мое счастье во всех отношениях зависит от него», — Адельгейда говорила быстро, с теплотой в голосе. «Ему известно, что я отец, а ты моя единственная дочь. Ему, как человеку рассудительному, следовало бы лучше понимать чувства старика в моем положении и не сомневаться в моей к нему привязанности». — Да, но ему никогда не приходилось быть в положении отца единственной дочери, — с улыбкой заметила Адельгейда, — и потому он не может постичь твоих переживаний. Ему известны предрассудки относительно аристократической крови, и навряд ли сыщутся богачи, которые поделились бы своим богатством с ним, бедным юношей. Он рассуждает как состарившийся нищий, а не как молодой воин, и я заставлю его понять, что оскорблен недооценкой моих качеств. Или мы не велодинги, владельцы обширных земель обладатели весомых прав среди граждан, чтобы мечтать о чужих деньгах, наподобие убогих попрошаек. Вы оба не понимаете меня, иначе никто бы из вас ни минутой не предавался опасениям. Я никогда не считала, отец, что ты способен отказать Егизмунду по причине его бедности, потому что знаю, того, чем мы владеем, хватило бы на всех нас, но уверена, тот, кто не может похвалиться знатностью рода, навряд ли встретит твою благосклонность». Разве мы живем не в республике? И разве право бюргерства не единственное решающее право в Берне? Так почему же я должен искать препятствия там, где закон не чинит мне никаких препятствий? Адельгейда, как и любая девушка ее лет, внимала радостным для нее словам, будто зачарованная, и все же в знак несогласия покачала головой, ибо сомнения не оставили ее. Я горячо благодарна тебе, отец, сказала Адельгейда, с подступившими к ее голубым глазам слезами, что ради моего счастья ты готов отказаться от своих прежних мнений. Да, мы действительно живем в республике, и все же от этого не перестаем быть аристократами. Неужто ты будешь бороться с собой и отыскивать доводы, чтобы я не препятствовал тебе разделить участь безвременно умерших братьев и сестер? А вспыхнула, ибо в порыве особой дочерней доверительности к отцу, плача от умиления после того, как тому удалось спастись, она, бросившись ему на грудь, призналась, что недомогание, так встревожившее ее друзей, было вызвано безнадежностью ответного чувства к Сигизмунду, и однако, открыв барону сердце, дочь не вкладывала в свои слова сей уязвляющий девическое самолюбие смысл, который придала мыслящий грубо по-мужски девиладинг. «Отец, Бог милостив, я буду жить замужем за Сигизмундом или нет, чтобы скрасить твой закат или лелеять твою старость? Набожная дочь не должна быть столь грубо отторгнута от престарелого отца, для которого она является единственной опорой. Возможно, я буду оплакивать свое разочарование и даже испытывать глупейшие надежды на счастье, но девица из семейства до Виладингов умирать из-за юноши, даже самого достойного?» «Будь он высокого или низкого рода, смеясь», — добавил барон, поскольку понимал, что говорить так Адельгейду побуждает не столько искреннее расположение души, сколько ущемленное самолюбие. Адельгейда, быстро опомнившись, также засмеялась этому внезапному проявлению женской слабости, хотя и повторила свои слова, как если бы пыталась убедиться в собственной правоте. Этого не случится, дочка. Сторонники республиканской доктрины не слишком строги в предоставлении привилегий. Несмотря на то, что Сигизмунд не знатен, его не лишат почестей. А поскольку мужская линия в нашем роду прервалась, он может получить имя и привилегии нашего семейства. В любом случае его примут в бюргерство, а это все, что требуется в Берне. В Берни, да, согласилась Адельгейда, которая со счастливой улыбкой слушала своего нежного, великодушного отца. Женская досада ее уже стихла, и все же девушка не оставляла попытки пренебречь своими чувствами. Стать бюргером — это значит получить все государственные и политические права, но не забывая о предрассудках тех, кто равен нам по знатности рода, о собственных недавних воззрениях, будешь ли ты доволен моим браком, когда пройдет время и чувство благодарности не будет столь свежо. Ты задаешь мне такие вопросы, дитя, как если бы нарушались твои собственные интересы. Да полно, любишь ли ты его в самом деле? «Да, я говорила тебе об этом искренне, как подобает дочери», — бесхитростно призналась Адельгейда. «Он спас меня от неминуемой гибели, как и тебя, хотя тетушка, опасаясь твоего неудовольствия, не пожелала, чтобы ты услышал эту историю. Запрет ее не мог бы спрепятствовать моей благодарности. Я тебе уже говорила, что Сигизмунд не скрывал своих чувств, но был настолько благороден, что не требовал от меня взаимности. А я не была бы дитя своей матери, если бы осталась безразличной к столь весомым достоинствам в сочетании с оказанной мнения оценимой услугой. Что же касается предрассудков, то я говорю это за тем, чтобы ты поразмыслил над моими словами. Сама я уже много размышляла над этим и готова подавить свою гордость и вынести все укоры ради того, чтобы воздать должное человеку, которого ценю столь высоко. Что же касается тебя, навряд ли ты будешь равнодушен к возможным пересудам. Да, мы живем друг для друга, но есть тиран, стоящий над нами, имя ему «общественное мнение». Давай же не будем себя обманывать. Несмотря на то, что Берн – республика, и здесь много рассуждают о свободе, влияние более крупных и сильных соседей чувствуется особенно в том, как складывается общественное мнение. Несмотря на ограничения, налагаемые законами, аристократ – он и в Берне аристократ, как и повсюду в империи. А наш род, ты же знаешь, происходит из Германии, где сословные предрассудки наиболее сильны. Барон Девиладинг привык уступать дочери, более возвышенный умом и опытный душевно, нежели он сам. Заключенный в отцовском замке, девушка читала и думала о жизни более, чем это обычно случается в столь юные годы. Он понимал, что Адельгейда права. В молчании они проследовали до конца те прежде чем, наконец, барон нашелся, что ответить. «Справедливости твоих слов нельзя отрицать», — сказал он дочери, — «но выход из положения существует. В Германии у меня много друзей при дворе, иные из них — фавориты». Письма аристократов помогут юноше добиться всего, чего Сигизмунд не пожелает, и тогда он будет просить твоей руки, не оскорбив ничьих воззрений ни в Берне, ни в соседних государствах. Не думаю, что Сигизмунд согласится прибегнуть к таким средствам. Наш род очень древний, он возник до того, как Берн стал городом со своими установлениями». Помню, Сигизмунд говорил, что если граждане сами не даруют кому-то привилегии, их нельзя добиться, не теряя при этом чести и достоинства, и потому, думаю, он навряд ли совершит поступок, который считает сомнительным, ради столь ничтожных благ, что мы ему намереваемся предложить. Клянусь Вильгельмом Телем, да как смеет этот безвестный сельчанин, однако он храбрый парень и дважды оказал неоценимую услугу нашему семейству. Я люблю его, Адельгей, да почти как тебя» и мы из подволь ненавязчиво убедим его сделать все, что нам требуется. Не думаю, чтобы безвестный воин без гроша в кармане с легкостью отверг такую девицу, как ты. Молодую, красивую, не говоря уж о твоих достоинствах и об имени, к которому приложится владение девиладингов и права Бернского бургера. Да, но его храбрость, добродетель, скромность, его превосходный ум». Могу я хоть похвастаться собственным изделием? Вон я вижу Гаэтано Гримальди в окне делает знаки, что сейчас спустится сюда. Иди к себе в горницу, а я поговорю об этом непростом деле со своим замечательным другом. Потом я сообщу тебе, что мы решили». Адельгейда поцеловала отцовскую руку и с задумчивым видом пошла прочь. Походка ее была не столь бодрой, как полчаса назад, когда девушка только что вышла на террасу. Рано утратив мать, эта волевая, хотя и хрупкая внешняя девушка, привыкла поверять отцу все свои мысли, надежды и мечты. Она бы не колебалась, как всякая другая девушка на ее месте, рассказать о своей любви, но опасение, что отец понапрасну расстроится, а помочь все равно ничем не сможет, заставляло Дельгейду молчать. Она уже давно и на коротке была знакома с Сигизмундом». Глубочайшее уважение питало ее чувства, которые притом были настолько сильны, что в борьбе с ними она бледнела и чахла, заставляя отца беспокоиться о том, не страдает ли она недугом, безвременно унесшим в могилу его старших детей. Однако действительного повода для беспокойства столь естественного со стороны Давиладинга не было, потому что Адельгейда, до того как она стала бледнеть и задумываться, была самой цветущей девицей в округе, несмотря на кажущуюся хрупкость. Она с готовностью согласилась на путешествие в Италию, поскольку надеялась, что поездка отвлечет ее от безнадежных раздумий, да и к тому же, как всякой молодой девушке, ей хотелось взглянуть на эти знаменитые края. Сигизмунд оказался их попутчиком, по всей видимости, случайно, и все же Адельгейда не могла отделаться от мысли, лесной для ее девического самолюбия, что юный воин, состоявший на службе в Австрии и познакомившийся с ней во время своих частых поездок на родину, решил воспользоваться счастливым случаем, возвращаясь под свои знамена. По пути Адельгеди предоставилась возможность познакомить юношу со своим отцом, однако, повинуясь запрету своей неосторожной тетушке, из-за которой она попала в беду и только благодаря Сигизмунду не погибла, девушка не могла объяснить Девиладингу истинной причины своего уважительного и благоговейного отношения к молодому воину. Борясь со своими чувствами, эта нежная мечтательная девушка только способствовала тому, что любовь укоренилась в ее сердце так прочно, как если бы она знала юношу долгие годы. И однако она все же не сознавала, насколько ее счастье зависит от него, хотя думала о нем постоянно и мечтала, и надеялась еще до того, как узнала, что привязанность ее взаимна. Едва Эдельгейда ушла, на террасе показался сеньор Гримальди. Всю ночь старики вели задушевный разговор и расстались только под утро, глубоко растроганные. Несмотря на подверженность внезапным приступам меланхолии, генуэзец имел характер бодрый и веселый, что свойственно итальянцам. Несмотря на мучительные воспоминания, хорошее настроение в нем преобладало, и потому он казался счастливым, хотя горе его и было неизбывно. С благодарностью он возносил Господу свои молитвы и сейчас вышел на прогулку этим погожим ясным утром, как человек, только что исполнивший тяжелый долг. Как и большинство католиков, он не считал, что обязан сохранять угрюмую серьезность после того, как молитвы произнесены и слезы покаяния пролиты. Он приветствовал своего друга настолько весело, что аскет или пуританин счел бы его легкомысленным. — Да молятся за тебя причистая дева и святой Франциск, — сказал сеньор Гримальди и сердечно расцеловал барона в обе щеки. «Нам обоим следует благодарить их за попечение, но такой еретик, как ты, навряд ли будет озабочен, каких заступников благодарить за то, что мы сейчас стоим на террасе замка сеньора де Блоне, а не лежим на дне этого коварного озера. Я благодарю за все Господа, за все его милости и за то, что он сохранил нам с тобой жизнь. Ты прав, ты прав, дорогой Мельхиор, ибо он держит мир в своей деснице, как согласно веровали наши отцы». «И все же позволь мне, католику, взывать к небесным посредникам в минуту крайней опасности». «По этому поводу мы с тобой никогда не были согласны, да и не согласимся впредь», ответил Берниец, с гораздо большей непреклонностью, чем ему, возможно, хотелось бы это обнаружить. Оба беседуя расхаживали по террасе, хотя, уверен, это единственное разногласие, существующее между нами. «Это не редкость», — отозвался Генуэзец, — «что люди делят между собой радость и беду, готовы друг за друга умереть, неустанно пекутся друг о друге, как мы с тобой, Мельхиор, когда перед лицом смертельной опасности беспокоишься больше о товарище, нежели о себе» и, притом, имея разные убеждения, не колеблясь, верит, что друг-богоотступник давным-давно находится в когтях у дьявола и что его душа, превосходная и достойная восхищения во всем прочем, осуждена на вечное проклятие за некие мнения и установления, которые мы находим существенными. Признаться, заметил швейцарец, потирая лоб, как если бы он хотел придать ясность своим мыслям, наподобие того, как трением очищают налет с серебряной монеты, я не слишком силен в этих вопросах. Лютер и Кальвин, а также и другие мыслители, сочли нелепым слепое подчинение догмам только на основании их древности, и они отделили зерна от плевел. Мы это называем реформацией. Для меня достаточно того, что немало умнейших людей были удовлетворены их изысканиями, и у меня нет ни малейшего намерения исследовать доктрину, опробованную на протяжении почти двух столетий. Скорее сказать, я не решаюсь пересматривать взгляды и мнения отцов и дедов. Но не прадедов, настойчиво, однако не теряя прекрасного расположения духа, парировал итальянец. Клянусь святым Франциском, из тебя бы получился неплохой кардинал, родившийся на пятьдесят лиг к югу, западу или востоку от Швейцарии, но... Так уж заведено повсюду в мире. Будь ты турок, индус, лютеранин, да и католики, боюсь, не исключение. Каждый имеет собственные доводы для защиты своих верований или политических убеждений, которыми будут ты кирпичи молотком, разбивает возражения своих противников. А оказавшись в осаде, собирает разбросанные обломки, чтобы возвести стену, где можно было бы укрыться. И потом, насильственность в насаждении веры ныне расценивается как справедливая необходимость, фанатизм приобретает свою логику, а легковерные покорно воспринятые убеждения по прошествии двух веков воспринимаются как овеянные временем верования наших отцов. Но ты собрался возблагодарить Творца, я, хоть и католик, с жаром присоединюсь к тебе при посредничестве или без посредничества святых». Добрейшему барону не по вкусу пришлись намеки его друга, хотя они были слишком замысловаты для швейцарца, ибо восприятие его оцепенело от постоянной близости снегов и ледников, и не было, как у итальянца, подобно нагретому южным солнцем горячему и легко расширяющемуся воздуху. Разница в темпераментах, однако, не уменьшала их взаимного друг к другу расположения». Но напротив была его причиной, ибо историей известно, что дружба, как и любовь, возникает скорее из разных, нежели сходных качеств. Последние произвели бы столкновение интересов и соперничество, тогда как разные качества заставляют устремляться к разным целям, возможно даже взаимно безразличным. Совпадать должны только основные нравственные правила, без чего не может быть уважения между честными людьми. «Дружба плутов основывается на интересах столь банальных и очевидных, что мы не будем брать на себя излишний труд распространяться о ней. Сеньор Гримальди и Мельхиорда Виладинг были необыкновенно порядочными и честными людьми, какими и подобает быть мужчинам, по крайней мере в намерениях, и их столь различные вкусы и мнения в горячую пору юности поддерживали живой интерес друг к другу. Теперь же, смягченные временем и растворенные воспоминаниями, они не могли ослабить дружеской привязанности, корнем которой изначально являлись». «Я знаю, что ты всегда благодаришь Бога», — ответил барон, когда его друг закончил свою мысль. «Но мы знаем, что оказывающие нам милости люди — суть его орудия. Не следует ли нам также отблагодарить тех, кто спас нас минувшей ночью?» «Ты говоришь о моем загадочном земляке?» «Я с тех пор, как мы расстались, все думал о его непостижимом отказе и о возможных способах склонить его к согласию. Надеюсь, тебе удастся это сделать». И сам готов всячески способствовать тебе в этом деле. Но мысли мои не были заняты им постоянно, ибо есть еще некто, подвергавший свою жизнь опасности гораздо более, чем наш моряк. Это особый вопрос. И я уже думал о том, как отблагодарить его. Я знаю, он наемный воин. И если он согласится служить в Гену, и я сам позабочусь об его продвижении». «Не беспокойся, юном Сигизмунде, тебе известны мои средства и твердость моих намерений». Барон закашлялся, ибо ему втайне не хотелось открывать собственные благие замыслы в отношении молодого воина, и это было последней данью сословной гордыни и всеобщим предрассудкам, с которыми он даже теперь еще не расстался. Но живая картина ужасов минувшей ночи шевельнулась в его памяти, и добрый гений юного спасителя одержал победу. «Этот юноша швейцарец», — сказал барон, — «и как земляк я имею не меньшее право благодетельствовать ему». Надеюсь, мы не рассоримся из-за этого, однако не забывай, насколько больше у меня возможности сделать ему добро. — Это не очевидно, — упорствовал Дэвила Динг. Конечно, я не обладаю ровным с тобой общественным положением, политическим весом, да и кровь в моих жилах течет не княжеская, но у меня есть драгоценность, которая дороже всех твоих сокровищ, и мальчику она придется по душе больше, чем все твои благодеяния, если только я верно сужу о его характере. Сеньор Гримальди, который шел рядом с бароном, задумчиво опустив глаза, вдруг повернул голову и с удивлением взгляделся в лицо друга, словно старался найти объяснение сказанному. Барон не только подтвердил свои слова, но и с горячностью настаивал на том, что именно он должен помочь юноше, ибо даже достойнейшие люди действуют порой по маловажным мотивам. «Насколько тебе известно, у меня есть дочь», — уверенно начал швейцарец, намереваясь сразу же и без обиняков сообщить о своем решении, которое, как он опасался, его друг может счесть за слабость. «Да», — ответил генуэзец, — «причем я не знаю более прекрасной, скромной и нежной девушки, которая умеет переносить трудности с редкой для прекрасного стойкостью. «Но не рассматриваешь ли ты Адельгейду как вознаграждение человеку неименитому, по крайней мере, не спросив на это ее согласия?» Адельгейта с ее происхождением и воспитанием всегда готова поддержать родовую честь. Нас, Велодингов никогда не упрекали в неблагодарности. Генуэзец слушал его с сумрачным видом. Рассуждения друга ему явно не нравились. «Мы уже почти прожили с тобой жизнь, дорогой Мельхиор», — сказал он. «И уж нам не знать, как много в ней испытаний и опасностей?» «Путь брака неимоверно труден, и только любовь и утешительное согласие сердец может принести облегчение». Мне никогда не нравилась эта жестокая манера не считаться с чувствами ради поддержания интересов рода, и уж лучше бы, Адельгейти прожить век девицы в древнем замке, нежели выйти замуж, подчинившись внезапному порыву страсти или по холодному расчету. Такую девушку, друг мой, нельзя отдавать, не поразмыслив как следует предварительно. Клянусь мессой, если прибегнуть к твоей излюбленной клятве, я немало удивлен твоими словами». И это, говоришь ты, некогда пылкий, как и всякий итальянец и ревнивый будто турок. Ты, кто постоянно клялся своей рапирой, что женщины подобны стальному клинку, который ржавеет при малейшем веянии сырого воздуха, и потому ни один отец или брат не может быть спокойным за честь дома, пока все девицы не выданы замуж, да и то по доброму совету родственников. Я помню, ты сказал однажды, что не можешь спать спокойно, пока твоя сестра не выйдет замуж или не сделается монахиней». Рассуждение легкомысленного юнца, которому впоследствии пришлось горько каяться. «Я был женат на прекрасной и благородной девушке», де — давила Динк, «Но завоевав своими доблестными поступками ее уважение, я не сумел завоевать ее любовь. Ах, как это ужасно, налагать на себя брачные узы, не разузнав предварительно ради будущего семейного счастья, каковы взгляды, чувства, наклонности с и в особенности каковы ее представления о супружестве. Ибо это...» Труднее всего угадать. Даже если заветные мечты окажутся вдруг развеяны, несчастная будет бороться за обманутые иллюзии. Если же при том девица явилась жертвой холодного расчета родственников, брак этот можно прямо назвать плодом дьявольских козней. «Наверное, ты был не слишком счастлив в браке, мой бедный Гаэтану?» «Да». «То, о чем я тебе толкую, все я пережил сам», — с тяжелым вздохом ответил Генуэзец. «Мой титул богатства и, думаю, также доброе имя побудило родственников невесты принудить ее к браку, которого она не желала. К несчастью, ее девическими мечтами овладел человек, которого впоследствии она сама признала недостойным. Я же был чем-то вроде лекарства для ее истерзанного сердца, и роль моя в браке была довольно незавидна». Несчастная Анжолина умерла, произведя на свет горемычного младенца, моего сына, о котором я уже не раз тебе говорил. Желанный покой она обрела в могиле. Она не успела оценить твою нежность и благородство, клянусь жизнью. Не скончайся, твоя жена так безвременно, она непременно полюбила бы тебя, Гайтану, как любили тебя все, кто был с тобой знаком. С горячностью заверил его барон. «Спасибо, мой добрый друг». Но нельзя превращать брак в обыкновенный договор. Конечно, невозможно заранее узнать все вкусы, мысли и сердечные тайны, и обычно общая судьба заставляет людей прийти к пониманию друг друга, и однако священный этот союз не спасает семью от раздоров и не защищает от могущего проникнуть туда разврата. Я слышал от одного человека, неплохо изучившего людские нравы, что брак по принуждению лишает женщину ее главного очарования – бескорыстия, которое ставит ее над расхожими эгоистическими чувствованиями. В противном же случае в семью проникает холод себелюбия и расчета. Возможно, это так, но Адельгейда любит юношу. Что ж, это меняет дело. Но откуда тебе это известно? Из ее собственных уст. Она призналась мне, поддавшись порыву чувства, которое после недавних событий сделалось еще более теплым и искренним. А Сигизмунд? Что он? Впрочем, уверен, чувства такой девушки, как Адельгейда, не могут остаться без ответа. «Конечно, он любит ее. Но для любви это имеются препятствия в глазах всего мира. Впрочем, я придерживаюсь иного мнения. Он неблагородного происхождения. Это серьезное препятствие, мой друг. К чему изобретать новые искушения, когда и без того их предостаточно? Брак – дело непростое, и всего нежелательного следует тщательно избегать. Я бы предпочел, чтобы он был аристократом. Затруднение это может быть устранено, если император соблаговолит к нему». У вас в Италии есть принцы, которые также могли бы оказать нам свое благоволение. Кто он такой? Откуда и как ему, неблагородному, удалось завоевать любовь твоей дочери? Сигизмунд по происхождению швейцарец, наверное, сын какого-нибудь бернского бюргера. Правду сказать я ничего о нем не знаю, помимо того, что он несколько лет состоит в чужеземной службе и что он спас мою дочь два года назад, когда с ней приключилось несчастье в горах. Сестра моя, близ замка, которой это случилось, не запретила Адальгеиди поддерживать знакомство с юношей, а теперь уже поздно этому препятствовать. Признаться, так и теперь даже рад, что парень таков, каков он есть, будет очевидней, насколько он нам желанен. Если бы он был равен Адальгеиде также и происхождением, а не только достоинством и благородством, это было бы уже слишком хорошо. Нет, клянусь кальвином, которого ты записываешь в еретики, я рад, что парень не благородного происхождения. «Что ж, радуйся!» – задумчиво согласился генуэзец, с которого жизнь научилась недоверием относиться к сомнительным и неравным бракам. «Но каково бы ни было его происхождение, в деньгах у него не будет нужды. Я позабочусь, чтобы к землям вилладингов была присоединена равная доля. А вот наш гостеприимный хозяин идет сюда, чтобы быть свидетелем моих слов». Едва он это сказал, как к ним приблизился Роже де Блоне, который вышел на террасу, чтобы с утра поприветствовать своих гостей. Трое стариков продолжили прогулку, обсуждая затруднения молодой пары, ибо Мельхиорда Виладинг был откровенен с обоими своими друзьями.